С утра я сварила кофе, приготовила бутерброды и уже собиралась идти будить Юлю, когда она сама спустилась на кухню. Одного взгляда на её суровое выражение лица мне хватило, чтобы понять. Лучше не задавать лишних вопросов. Она уселась на табуретку, пододвинула к себе горячую чашку. «А конфетки где?» Я испытала острое желание спрятаться под стол. «Ты съела?» — возмутилась Юля. «Все до одной?» «Там же граммов триста было, не меньше!» «У меня тоже стресс», — нашлась я. «Меня парень бросил!» «Вот». Я вытащила из холодильника глазированный сырок и протянула подруге. Юля пропурчала под нос неразборчивую тираду, из которой выходило, что шоколад куда привлекательнее всего мужского населения обоих миров, но сырок взяла. «Я тут подумала», — сказала Юля, колошматя ложечкой по стенкам чашки. «Следующий секс у меня будет только после свадьбы». Угу промычала я, отводя глаза. Хотелось бы верить. Очень мудрое решение. Несколько запоздало но всё же... А ты сама-то не залетела? Я таблетки пью. Ишь, какая предусмотрительная. Юля, может, всё не так плохо? Робко предположила я. Жильё у нас есть, деньги тоже. Если что, из бывшей ведьминой лаборатории получится чудная детская. Юля пронзила меня убийственным взглядом, и я заткнулась. Спровадив подругу в институт, я решила взяться за уборку. Вымыла полы, вытерла пыль на всех подоконниках и полочках, отдравила сантехнику до зеркального блеска. Степан Аркадьевич мог бы мной гордиться. Я даже отполировала котёл в камине специальным средством от разводов. Только к шестиугольной двери в полу решила лишний раз не прикасаться. Пододвинула стол и стулья так, чтобы её поменьше было видно. В кабинете я задержалась, прикидывая, как можно было бы расставить мебель. Детскую кроватку в уголок, шкаф к стене, игровую зону сделать у окна. Окошко маловато, хорошо бы расширить, чтобы больше света было. Можно Ерёме дать задание, он ловко управляется со столярными работами. Сарай, в котором он запер мою ступу, за день поставил. А ещё ворот колодца больше не скрипит, и перилы на крыльце стали гладкие и будто посветлели. Хозяйственный мужик. «Пристроить бы его в добрые руки с глаз долой». Я вышла во двор, чтобы, как всегда, выпить чаю на ступеньках и чуть не выронила из рук чашку. Тень Глории падала на крыльцо. Острые стальные зубы тускло блестели во рту. По бокам головы, вывязанные из полосок резины, торчали две автомобильные фары. Сложенные крылья свешивались до земли. Ерёма подошёл ко мне в сопровождении Брюса, с которым они стали неразлучны, кивнул на дракона. Страшенное чудище получается. В его голосе я уловила нотки одобрения. Спину дракона Юля укрыла старыми покрышками, а брюхо обмазала суперглиной коренее. Кое-где ещё зияли провалы, в которых виднелись внутренности Глории. Переплетение полос металла, автомобильные запчасти, сейф. Я обошла чудовище по кругу. Хвост из душевого шланга Юля полностью оплела резиной, утыкав шипами. Вместо задних лап так и остались колёса. Зимняя резина. Я провела пальцами по протектору ёлочкой. Стертая, но можно ездить. Из дома донёсся стук входных дверей. Я, сунув чашку чая Ерёме, понеслась назад. Юля кинулась на меня с объятиями. Сжала так сильно не продохнуть. «Вася, у меня месячные!» — завопила она. «Поздравляю!» — прохрипела я. «А диплом-то как?» «Сдала!» — отмахнулась она, выпустив меня. «Боже мой, какое облегчение!» Да, ты пять лет к этому шла. Да я не про диплом. Всё, клянусь, теперь только после свадьбы. Нет легкомысленному флирту. Ни за что случайным романом. Может быть, серьёзным отношением. Подожди, я это на диктофон запишу, — улыбнулась я. Так запомнишь. Значит, диплом защитила. на ну, отлично. Мне даже предложили аспирантуру. Я в такой эйфории была, когда обнаружила, что тревога ложная. Готова была прямо там расцеловать всю комиссию. «То есть поцелуй твоим новым моральным кодексом дозволяются?» «Исключительно дружеские. В посуровила Юля и перевела разговор на другую тему. «Ты видела мою крошечку? Мою прекрасную сногсшибательную Глорию? Эээ, ты о том крылатом тернозавре, утыканном шипами?» «Правда интересно смотрится. Шипы я купила в байкерском магазине. Там такие сапожки есть. Чёрная кожа выше колен, заклёпки. Твой фасон». «Да, Ярополк будет в восторге», — с сарказмом поддакнула я. «При тут он?» — возмутилась Юля. «С каких это пор мужчина может указывать тебе, что носить? Яр вообще кто? Муж?» Он предлагал, печально ответила я. «В общем, мне нужны ещё такие шипы», — сказала Юля. «Я тебе расскажу, как проехать в магазин. И сапожки померяй заодно. С Мини будет упасть не встать. А я вернусь к своей девочке. Меня переполняет энергия». Чувствую, уже сегодня она взлетит. Я сильно сомневалась, что это чудовище сможет хотя бы сдвинуться с места, не развалившись на части. Но Юлька была так счастлива, что я не стала спорить. Выслушала её наставления про шипы, самые большие и острые, переоделась в короткий летний сарафан и, насыпав еды греху, отправилась в наш мир. В крайнем случае, Глория будет кататься вокруг дома. Она выглядит ещё страшнее, чем Ерёма, который уже глаза мне намозолил. «Может, тогда Ярополк отзовёт своего одноглазого цербера». Вернувшись, я нашла всю компанию во дворе. Грех с Брюсом играли в догонялки. Ерёма резал последние полоски из шины. Водяной стоял у забора, полотоядно разглядывая Юлю. Подруга радостно выхватила у меня пакет с шипами, взобралась на стремянку, установленную возле Глории. Теперь всё брюхо дракона было обмазано глиной, кроме дверцы сейфа. «Знаешь, последние два дня у меня было такое настроение нестабильное», призналась Юля, втыкая шипы в спину дракона. «И я решила подстраковаться. Попросила Степана Аркадьича принести угли. В твоём заклинании против проклятия ведьмы фигурировал огонь счастливого дома. Так я решила тоже его использовать, чтобы Глория уж точно получилась хорошей». «Хуже не будет», — одобрила я. Калитка отворилась, и красная вязаная шапочка домового показалась из-за лопухов. Он поставил у колеса Глории ведёрко, в котором переливались бархатным жаром угольки. Юлька отворила дверцу сейфа, взяла ведро, вязаной прихваткой, которую протянул ей домовой, и всыпала угли внутрь. Замазав грудь дракона свежей глиной, Юля отошла ко мне на крыльцо и склонила голову на бок, любую с творением своих рук. «Я шампанского купила», — сказала я, «чтобы отметить твой диплом». «Отлично!» — одобрила Юля а заодно обмоем Глорию, как корабль перед спуском на воду. Я так рада, что смогу сделать что-то для тебя, Вася. Ярополк просто офигеет, когда к нему неожиданно-негаданно подоспеет такая помощь. Это уж точно, — согласилась я, глядя на тираннозавра. Ты сомневаешься, что дракон, в которого я вложила всю душу, будет хорошим? Знаешь, тебе бы пойти в политике высказала я давнишнюю мысль. Такие коварные вопросы задаёшь? «Давай-ка организуем закуску, угостим заодно твою группу поддержки». Мы настругали бутербродов, нарезали сыра, помыли виноград, расставили тарелки и фужеры на маленьком столике у куста сирени. По центру устроился шоколадный торт, купленный взамен конфеток, съеденных мною в одно лицо. Я открыла шампанское, и пробка выстрелила, как пуля из ружья. Правая фара Глории нацелилась прямо на меня. И под этим пристальным взглядом я почувствовала себя неуютно. Похоже, оставить дракона чахнуть во дворе означало обидеть Юлю. Это раз. И приобрести сомнительный ландшафтный дизайн. Два. Ещё одно чудище вдобавок к Ерёме мне точно не надо. Ладно. Каплю живой воды я для него отжалею. Юля делала Глорию с душой, значит, она не может получиться плохой. Ещё и с углями счастливого очага в сердце. Мы подняли бокалы. За попутный ветер в крыльях Глории произнесла Юля, чокая со мной. Ерёма понюхал шампанское, поморщился и поставил бокал на столик. Степан Аркадьевич махнул до дна. Водяной пригубил, жабры на его шее затрепетали. «Ладно, не будем тянуть. Я вынесла из дома бутыль с живой водой», протянула Юля. «Сделай это сама». «Спасибо». Юлька расцвела. Прижав бутыль к груди, она поднялась по стремянке. Подруга осторожно накренила бутылку, Капля живой воды повисла на щербатом горлышке, заискрилась в лучах солнца, сорвалась и плюхнулась на резиновый лоб Глории, украшенный шипами. Юлька сбежала по стремянке, едва не кувыркнувшись, отошла подальше. И вовремя. По телу Глории пробежала дрожь. Резиновое плетение на спине само затянулось туже. Глина на брюхе пошла мелкими трещинками, лишь не осыпалась, оставив затейливый спиральный узор. Хвост раскрутился — Взмахнул по широкой дуге. Мы взвизгнули, бросились в дом. Водяной уже улепётывал вниз по холму. Степан Аркадьевич присел, притворяясь боровичком-переростком. Ерёма с Брюсом выглядывали из-за сарая. Глаза дракона зажглись жёлтым светом. Колёса ноги медленно покатились, оставляя след протекторов. Глория подъехала к столику и загнула шишковатую шею. «Она принюхивается! Зуб даю!» возбуждённо воскликнула Юля. Я оставила промежутки в резине, вроде как ноздри». Глория высунула чёрный шершавый язык и в один присест слизала шоколадный торт. «Вася!» — голос Юли сорвался. «У неё не было языка. Честно, откуда?» Настоящие шедевры искусства всегда несут в себе нечто большее, чем замысел творца. Меня больше волнует, что она любит шоколад. Я вот сейчас думаю, может, это всё же была не очень хорошая идея — создавать дракона во время ПМС. Глория повернула к нам голову. «Ты ж моя красавица!» — умилилась Юля, но благоразумно не вышла за порог дома. «Давай, лети!» Глория неуклюже развернулась к забору, покатила вперёд и по пути снесла калитку. Она разгонялась вниз по холму, растопырив крылья, которые никак не раскладывались. «Ну уже заволновалась Юля. «Взлетай!» Водяной, обернувшись и увидев позади себя капкан драконьего оскала, ещё ускорился — и с разгона плюхнулся в спасительное озеро. Только я решила, что и Глория сейчас нырнёт, как крылья раскрылись, и дракон взмыл вверх. Алые паруса с металлическими перекладинами несли дракона в Поднебесье. Он врезал низкие облака, не как дождю, и сделал мёртвую петлю, кувыркнувшись через голову. «Я мать дракона!» — вопила Юлька, выскочив на крыльцо. «Я...» Глория снизилась над лесом, столб огня вырвался из её пасти, еловые верхушки занялись пожаром. «Что же я наделала?» — прошептала Юля. Мы бежали к лесу, занявшемуся огнём. Пустое ведро больно било меня по голени. Ерёма вырвался вперёд, мелькая стоптанными пятками лаптей. Юлька пыхтела сзади. Водяной встретил нас у берега, нырнув в камыши. Плешивая макушка отразила зарево пожара. «Скорей, возьми этот ствол!» — указал он на поваленное дерево. «И тащи его сюда, в воду!» Ерёма беспрекословно повиновался, подтянул дерево к воде, плюхнул в озеро. «А теперь направляй на огонь!» — скомандовал Кореней. Ерёма положил второй конец дерева себе на плечо, и я увидела, что ствол внутри полый. Кореней нырнул, скрывшись в глаз. Вода забурлила и потекла через пустое деревце, сначала совсем слабо, замочив лапти Ерёмы, а потом всё сильнее и сильнее. Ерёму едва не свалило с ног, но он перехватил бревно поудобнее, расставил ноги, направил водяную базуку на центр пожара. Языки пламени плясали на ёлках, сухие иголки трещали у ног. Я зачерпнула ведром воды и, подбежав к тлеющей берёзке, окатила её водой. Юлька, наконец, подоспела и, выхватив ведро у меня из рук, понеслась к озеру. Мы так и работали на пару. Она зачерпывала, отдавая мне воду. Я выливала, неслась к озеру. Глория парила высоко в небе, на крыльях, окрашенных винным багрянцем в лучах заходящего солнца. Нам удалось справиться с пожаром, лишь когда в небе зажглись первые звёзды. Из больших запоров так и не пришла помощь. По-видимому, всех распугала Глория. Она периодически выпускала огонь из пасти, и яркие вспышки озаряли небо, словно след метеорита. Я рухнула на берег, опустила гудящие ноги в воду. Кореней улыбнулся, щёлкнул пальцами, и вода у моих натруженных ступней забурлила, как джакузи. «Ты душка», — простонала я, растопыривая пальцы на ногах. «И я так хочу». Юлька бухнулась рядом, стащила сандалии и вытянула ноги. «Ерёма, иди к нам». Но мой угрюмый охранник проигнорировал её предложение. Он бродил по обугленному лесу, затаптывая искры. Брюс ползал за ним следом, закапывал дымящиеся иголочки. Я даже не заметила, когда тяпка подоспела на помощь. «Может, всё не так и плохо?» — предположила я. «Глория только-только ожила. Она пробует свои силы. Глядишь, освоится, обыкнется Мы узнаем её получше и поймём, чего от неё можно ждать». Яркая вспышка ослепила меня, заставив зажмурить глаза. Глория включила фары и теперь зависла прямо перед нами, как огромная летучая мышь. От мощных взмахов крыльев по воде побежала рябь. Париней благоразумно нырнул, исчезнув с глаз долой. Герёма подбежал к нам, поднял перед собой бесполезное мокрое бревно. «Наверное, я слишком устала, и у меня не было сил, но я даже не испугалась». Я могла лишь молча глядеть на творение Юлькиных рук. Глория будто бы стала больше. Узор покрышек щетинился как чешуя. Челюсти дракона расжались, и я втянула голову в плечи. Съест? Поджарит? Мяу-мяу, промычала Глория и приземлилась рядом с нами на жёлтый песок. Она опустила продолговатую голову, изогнув шею, подставила шершавый лоб под руку Юльки и прищурилась от удовольствия. «У неё и веки появились», — прошептала Юлька, почёсывая макушку дракона. «Ты же моя девочка. Больше так не делай. Никаких лесных пожаров. Огонь только по команде». Глория встрепенулась, приоткрыла пасть, а в глубине глотки зарокотало пламя, требующее выхода. «Фу!» — строго приказала Юлька и руками захлопнула Глории челюсти. Дракон подавился, из маленьких отверстий по бокам головы потянулись струйки дыма. «А теперь домой». Полетала и баиньки. Юлька забралась на спину Глории, протянула мне руку. Я устроилась позади, металлический шип впился мне в попу, и я зашипела от боли. «Да тут мой косяк, признаю», — скорбно кивнула Юлька, ёрзая на драконе. Погналась за внешней красотой, об удобстве не подумала. Я попыталась выковырить шип, но он сидел в спине дракона прочно, как зуб. Все части Глории соединились в целый организм, который, фыркнув дымом, поехал вверх по холму, оставляя позади себя глубокие следы протектора ёлочкой. Глаза фары освещали нам дорогу. Плавный ход дракона слегка усыплял. Я уже предвкушала, как заберусь в свою постельку и вырублюсь так, что даже вой злобного бога мне не помешает. Как вдруг на спина, на которую я опиралась, напряглась, а Глория издала дикий рык и включила пятую передачу. Меня чуть не выбросило инерции — Я вцепилась юли в плечи, пытаясь разобрать, что происходит впереди. Какая-то драка на моём дворе. Я увидела красную спину инкуба. На мускулистом плече зияла рваная рана. Он повернулся к нам, сплюнул через недостающие передние зубы и выкрикнул. «Ведьма, я освобождаю тебя от обязательств по договору!» И исчез. А лютый остался. Он вытер с олба пот, перемешанный с кровью, поправил задорный хвостик на макушке, посмотрел в нашу сторону... И лицо его перекосилось. «Стой, Глория, фу!» Юлька молотила кулаками по шее дракона, но тот словно забыл обо всём. Фары выхватили крепкую фигуру оборотни из темноты. Глория снова зарычала и выплеснула пламя. Лютый бросился прочь, на ходу оборачиваясь в волка, но Глория несла следом, отрезая ему путь к спасительному лесу. Ещё один столб огня охватил новенький сарай, заставив лютова развернуться назад. Он метался по двору, то и дело ему вспышками. А я, воспользовавшись секундной заминкой дракона, спрыгнула на землю и понеслась в дом. Где-то тут должна была остаться... Я открыла рюкзак, высыпала всё содержимое прямо на пол, нашла. Я выбежала во двор, развернула шуршащий фантик. «Глория! Шоколад!» Дракон замер, повернул голову ко мне, ноздри слегка раздулись. Я никогда не кормила с рук крокодила, но ощущения, полагаю, были бы такие же. Глория деликатно слезнула слегка подтаявшую конфетку с моей ладони. Язык прошёлся наждаком по коже. Я покосилась в сторону. Шерстяная спина оборотня мчалась к лесу серой стрелой. Глория заметила мой взгляд, резко развернулась, так что Юлька съехала с её спины и брякнулась на траву, и лапы колёса снова закрутились. Крылья багряные при свете луны расправились. Дракон взмыл, набрал высоту. «Скорее!» — крикнула Юля вслед, поднимаясь и оправляя платье, изодранное шипами. «Ты это кому? Лютому или Глории?» — спросила я. Еще один столб огня оставил за улепетывающим волком черную выжженную полосу. Он взвизгнул и припустил быстрее. «Назад, Глория!» — кричала Юля, размахивая руками. «К нам, наконец, подоспел Ерема». Он молча вышиб дно из жестяного ведра, протянул импровизированный рупор Юльке. «Стой, кому сказала!» — рявкнула Юлька на всю округу. «Мама сердится!» Дракон завис в воздухе, клацнул челюстями вслед подпалённому хвосту, исчезнувшему за деревьями, и нехотя подлетел к нам. Итак, что мы имеем? Я раскрыла на столе блокнот, прикусила кончик карандаша и решительно поставила пункт номер один. Глория любит шоколад. «Вчера мы уложили дракона спать на заднем дворе. Я едва уговорила себя принять душ, чтобы смыть запах гари, которым пропиталась насквозь, и рухнула без сил. Волосы, которые я не удосужилась высушить, теперь стояли над головой с путанным комом. «Пункт 2 Умеет летать», — подхватила Юлька, разливая по чашкам кофе. Она выглядела на зависть свежо. Как будто это вовсе не она вчера объезжала новорождённого дракона. Я насчёт крыльев волновалась. Не была уверена, что они её вес выдержат. «Красивый цвет», — похвалила я. «Эффектно смотрится, как алые паруса». Пункт 3. Дракон у нас огнедышащий. «Наверное, угольки счастливого дома дали такой эффект», — вздохнула Юля, усевшись на стул и подтянув коленку к груди. «Для Ярополка это будет плюсом, так ведь?» «Возможно». И пункт 4. «Пока что Глория слушается только тебя». Как она мычит, мама, аж мурашки по коже. Но не уверена, что Яр с ней справится. «Ярополк воевода. У него наверняка есть опыт командования трудными новобранцами», — пожала плечами Юля. «Пятый пункт. Она недолюбливает Лютого». «Недолюбливает?» «Я чуть карандаш не вырнила». «Она чуть не сожгла его заживо. Она зла на него, как чёрт». «Это у неё от меня», — опустила глаза подруга. «Как она его вчера, а? «Ага», — буркнула я. Чуть не спалила мою ступу. И опять все тыквы потоптали. Я начинаю думать, что завалюсь именно на этом пункте условий бабули. А Лютый хорош, особенно когда голый. Я вчера на мгновение даже поняла, почему ты с ним замутила. Блики от огня Глории так и играли на его мышцах. сложен он прекрасно. Юлька насупилась, и я решила закругляться. Лютый всё же не совсем сволочь. Явился ублажать инкуба. Я и не заметила, что уже месяц пролетел. Теперь это условие можно считать выполненным, раз сынкуб отказался от притязаний. Надеюсь, что так, согласилась я. Потому что вряд ли лютый ещё раз явится после такого горячего приёма. Мне кажется, Глория его слегка задела. Ничего, у него отличная регенерация. Юлька и не думала жалеть оборотня. И что теперь делать с Глорией? Надо бы объездить её сначала перед военными действиями. Может, у неё ещё есть какие-то черты характера, которые лучше бы выяснить заранее? Это да. Отложила я карандаш в сторону. «Если Глория переняла твой ПМС, то она склонна к меланхолии, вспышкам агрессии и перепадам настроения. Что ты испепеляешь меня взглядом?» «Дым из ушей не идёт, и ладно», — ухмыльнулась Юлька. «Она ещё спит?» «Роет себе пещеру на пустыре за домом», — как ни в чём не бывало, — ответила подруга, сделав глоток кофе. «Я думаю, что кое-что она и от тебя переняла. Сразу взялась ведь гнёздышко». Я вышла во двор, обошла вокруг дома. Вытянутые холмы, поросшие, выгоревшие на солнце травой, располагались параллельными полосами, как на стиральной доске. Рельеф напоминал старые шрамы, будто кто-то прочесал землю огромной когтистой лапой. Глория устроилась у ближайшего холма, руки грабли, ловко загребали землю. Она вырыла углубление, в котором уже помещалась половина её тушки. Ткнулась вперёд, застряла крыльями и с приглушённым рыком подалась назад. «Трудолюбивый дракон». Хриплый голос Ерёмы раздался из-за плеча. Мне не хотелось ему отвечать. Тоже мне, капитан Очевидность. Вчера мне так и не удалось отвоевать свою ступу. Сарай сгорел, и теперь она стояла у забора под присмотром всевидящего ока Ерёмы. И никакие мои увещевания, что она может рассохнуться под солнцем или сгнить от дождя, не подействовали на охранника. Но что в его голове неведомо. Вчера чуть оборотня не спалил. Ни с того, ни с сего. Я только хмыкнула. Вводить Ерёму в курс сердечных дел Юльки я тем более не собиралась. Хотя, может, это и хорошо, ежели оборотни ему не нравится Считается, что они произошли от тварей Нижнего мира. От сумертов, что ли? Ему удалось меня заинтересовать. От них. Теперь и Ерёма замолчал. «Оборотни — это полуволки-полулюди. Значит, когда-то какой-то человек и сумеречный волк... Нет, я даже думать об этом не хочу». «Надо выяснить, на что способна Глория перед тем, как отправлять её к воеводе», — сказала я. «Испытать дракона». «Уже испытали на наоборотни, да и лес чуть не сожгли». «Ерёма», — вкратчего произнесла я, — «ты ведь служил». «Двадцать лет», — хмуро подтвердил мой охранник. «Неужели ты готов отправить к своим бывшим сослуживцам кота в мешке?» «Почему кота?» — удивился Ерёма. «В смысле, если Глория окажется неуправляемой, непредсказуемой, От неё может быть больше неприятностей, чем пользы». «Так-то оно так, только Ярополк Всеволодович твёрдо сказал, со двора, ни ногой». «Но вчера я тушила пожар за пределами моего двора», веско заметила я. «Это были особые обстоятельства». Жуткие шрамы Ерёмы будто бы порозовели. «Ага, ему стыдно, что он не выполнил приказ командира». «Но я не расскажу об этом Ярополку», ласково пообещала я если ты не станешь препятствовать нам». «Что ты задумала, ведьма?» «Ничего особенного», — обманчиво равнодушно ответила я. «Прогуляемся с Глорией по запорам, посмотрим, способна ли она выполнять команды». «Это может быть опасно». «Да кто в здравом уме посмеет напасть на меня, пока я еду на драконе?» «Да не для тебя опасно, ведьма. Для запорцев». «Ничего», — хмуро ответила я. «Они мне немного задолжали». Ерёма пошёл впереди, мы с Юлькой верхом на Глории следом. Брюс остался на хозяйстве. Он написал мне целое поле иероглифов на свежевскопанной грядке. Я уловила только общую мысль. Он расстроен, что наши тыквы снова погибли. Мне тоже жаль, вздохнула я, погладив тяпку. Жизнь — жестокая штука. Я старательно перерисовала все его иероглифы в блокнотик. Потом спрошу на курсах китайского у преподавателя, что всё это значит в деталях. Глория слегка покачивалась на неровностях дороги, но с каретой не сравнить, ход дракона был куда более плавным. Мне удалось устроиться так, что ни один шип не впивался в мягкие места. В кармане лежал шоколадный батончик, на всякий случай. И в целом я была преисполнена благодушия. Юлька тоже была в хорошем настроении. Я не надеялась, что она выкинула блохастого оборотня из своего сердца, но, по крайней мере, теперь она не чувствовала себя несчастной. Сложно воспринимать себя ненужной или, как она выразилась, никчёмной, когда у тебя есть огнедышащий дракон. Те запорцы, которых не испугала физиономия Ерёмы, скрывались в домах, завидев Глорию. Двери и ставни захлопывались волной, как костяшки домино, когда одна падает и увлекает следующую. Где-то жалостно заблеяла коза и тут же умолкла, словно ей заткнули рот. Ветер гнал пыль по пустой улице — Скрипел флюгер в лося на таверне. Воробьи вспорхнули из придорожной травы маленьким облачком и унеслись прочь. «Эксперимент провален Людей нет», — повернулась ко мне Юля. «Хотя...» Громко хлопнула дверь таверны, и на улицу, пошатываясь, вышел с заросшей бородой по самые глаза мужик. Он пристально посмотрел на Глорию, сплюнул на пыльную дорогу. «Последняя стопка лишней была» пробормотал он себе под нос и двинулся на пролом едва не задев дракона плечом. Глория вдруг села на попу, обернувшись хвостом, и мы с Юлькой съехали вниз, как по горке. Я в очередной раз почувствовала, что шипы были неудачным дизайнерским решением. Тем временем Глория ласково подцепила лапой грабли мужика за шкирку, встряхнула, как котёнка. «Глория, ты что, пусти!» — заволновалась Юля. Дракон открыл пасть, сверкнул треугольными стальными зубами, и я внутренне похолодела, судорожно полезла в карман за шоколадным батончиком. Рау-и-и! дракона разнёсся по большим запорам похлеще пожарной сирены. У флюгера лося отвалился ржавый рог, со звоном скатился с крыши и упал к облетшалому крыльцу. У меня волосы встали дыбом, хотя мне так и не удалось их толком причесать с утра. Юлька едва не осела на землю, но Ерёма её подхватил. Глория аккуратно опустила мужичка на ноги, брезгливо отцепила коготь и отвернулась. Выпученные глаза мужика не моргали. Взъерошенная борода напоминала воронье гнездо. Он тоненько взвизгнул и бросился прочь с внезапной прытью. «Это что сейчас было?» — спросила я. Глория отвернулась, пряча глаза фары. Ошеломлённая Юля пошлёпала себя по щекам, приходя в чувство «Запиши в свой блокнотик», — сказала она. «Глория обладает сверхоружием, пронзительным воплем на высоких частотах». «А с чего она так взбеленилась?» — осведомилась я. «Мужик, конечно, не особо привлекательный, но, к примеру, на Ерёму она так не воет». «Хотя я куда страшнее», — угрюмо закончил мою не слишком дипломатичную мысль охранник. «По-видимому, она пьяных не любит». «Да ладно», — не поверила Юля. «Не может такого быть». Я вот очень даже, в смысле, и сама могу бокал вина пропустить. Два бокала. Я пьянец презираю, — сухо признался Ерёма. Чушь молотит, глаза красные, шатаются, блюют, воняет от них. Ясно-ясно, — перебила я. Но при тут ты? дракона ты Юлька делала. Значит, Глория должна была получиться похожей на неё. Это принцип живой воды. Творение получает частичку души автора. Я помогал малость, — сказал Ерёма. «Колёса на оси насадил, крылья закрепил. А я всё, за что берусь, с душой делаю, на совесть». «Прекрасно», — вздохнула я. «Это не так плохо», — заметил Ерёма. «Ярополк строго-настрого запрещает пить на службе. А ежели за этим ещё и дракон присматривать будет, то проблема пьянства и вовсе отпадёт». «Может, это всё же какое-то недоразумение», — сказала Юлька. Из таверны вывалился ещё один пьяненький мужичок и попал прямо в тёплые объятия Глории. От повторного визгвума я заложила уши, а мужичок сначала рухнул, как подкошенный, а потом быстро-быстро убежал на четвереньках за таверну. «Кодировка от алкоголизма огнедышащим драконом», — сказала я. «Гарантия и результат». Ладно, поехали дальше, пока она всю таверну не сожгла, как обитель порока. Мы прошли всю главную улицу Запоров. Глория с интересом крутила головой по сторонам, но больше номеров не откалывала. Я немного успокоилась. В конце концов, она этим пьянчушкам головы не откусила. А что напугало так я тоже испугалась, когда меня на костёр волокли. И когда дом спалить пытались, тоже было неприятно малость. Эти двое явно друзья парнаски, хоть я точно и не помню. Со здешней бородатой модой мне все кажутся на одно лицо. Кроме Ярополка, конечно. Я уже решила, что полечу вместе с Глорией. Одну её отправлять не стоит, ещё заблудится, потеряется, наткнётся на лютого по пути. Мало ли что может случиться с молодой драконихой. И это отличный повод увидеться с воеводой. Надо же разъяснить технические характеристики нового супероружия. Заодно отвезу ему шоколада. Пригодится. В таких раздумьях я шла следом за драконом, отказавшись ехать на колючей спине вместе с Юлей. Хвост оплетённой резиной слегка покачивался у меня перед глазами как маятник-гипнотизёра. И вдруг ближайшая к нам калитка скрипнула, приоткрылась, и в щель выглянул ребёнок — девочка или симпатичный, давно не стриженный мальчик. Глория развернула на него фары, застыла. Я видела, как из избы несётся мамаша, протягивая руки к улизнувшему чаду. В глазах её застыл ужас. Ребёнок спокойно посмотрел на дракона снизу вверх, Засунул в рот большой палец, который хорошо было бы помыть. И Глория вдруг задрожала, пискнула, как мышка, и помчалась по дороге к дому, едва не сбросив Юльку со спины. Я вынула из кармана носовой платок, вытерла лицо от поднявшейся пыли, сунула ребёнку шоколадный батончик. Мать подхватила дитё и, прижав к груди, бросилась назад в дом. А я пошла за Ерёмой, который терпеливо дожидался меня в двух шагах впереди. «Глория боится детей!» Что ж, этого можно было бы ожидать. Она испугалась, — заволновался Ерёма. «Это у неё точно не от меня. Я детей люблю. Они меня, правда, не очень, пока не узнают». «Тут нет твоей вины», — успокоила я его. По-видимому, Юлька реально волновалась по поводу возможной беременности. «Должны же у Глории быть недостатки. Тем более в сумеречном лесу детей нет, так ведь?» «Нету». «А сколько ту доходу?» «Дни семь-восемь. Ежели большим отрядом, то, может, и поболее. Обозы медленнее идут». «Значит, Ярополк ещё только на подходе», — кивнул я. «Отлично. На драконе я долечу дня за два». «Не долетишь», — отрезал Ерёма. Ярополк Всеволодович ясно сказал, — «Со двора ни ногой». «И где я сейчас? во дворе? К тому же я не собираюсь идти пешком. Так что технически приказ Яра не будет нарушен» ведь шагать я не стану». «Ведьма, ты хочешь помочь своим сослуживцам?» — спросила я, остановившись. «Глория, конечно, не панацея от всех бед, но она способна на многое». Я стояла напротив Ерёмы, пожалуй, впервые глядя ему в лицо. Обычно мне стоило большого труда смотреть на него прямо, не отводя взгляда. Страшные шрамы бороздили левую половину лица, словно его пропахали грабли Глории. «Я не светлый Кристоф». — ответил Ерём, оборачиваясь. По-видимому, мой изучающий взгляд был ему неприятен. «Я не собираюсь всех спасать. Уже отвоевался. Теперь вот сижу в охранниках по вечности». «Так я тоже не Лусе. Или кто-то там ещё в вашем пантеоне. Но мы можем сделать то, что от нас зависит. А дальше будь что будет». «Ты не понимаешь, ведьма. В сумеречном лесу тебе делать нечего. Эти твари нападают внезапно, будто ниоткуда». «Оглянуться не успеешь, и станешь смотреть на своё отражение с таким же ужасом, как на мою исполосованную рожу». Я нахмурилась, непроизвольно топнула ногой. И вдруг меня озарила блестящая идея. «Ерёма», — коварно протянула я, — «а что, если бы я тебя исцелила?» Мой циклоп встрепенулся, ошарашенно посмотрел на меня и тут же отвернулся, но я успела заметить надежду, сверкнувшую в его единственном глазу. Живая вода творит чудеса. Что ей какой-то глаз, если она оживила дракона из покрышек и навоза?» «Из глины», — сказал Ерёма. «Это старый шрам. Давно уж зарубцевался. Но попробовать-то можно?» «Я правильно понимаю. Ты пытаешься подкупить меня, ведьма?» «Типа того», — не стала отпираться я. «Мы отправимся к Ярополку все вместе. Юлька полетит на драконе, а мы с тобой в ступе. Я буду под полным твоим присмотром». «И живую воду ты мне отжалеешь, когда мы вернёмся», — криво усмехнулся Ерёма. «Нет, я дам тебе её прямо сейчас, если ты дашь мне слово. Как видишь, я тебе верю». «Я бы, может, тоже тебе верю. Да ты уже обманула меня дважды, выпорхнув в ступе из дома перед самым моим носом». «Ну так что, по рукам?» Я протянула ладонь Ерёме. «Яр будет только рад, вот увидишь». «Но только без меня ни шагу». Он мялся в нерешительности. «Сдашь меня прямо в руки воеводе». Я уже предвкушала крепкие объятия Ярополка. Ерёма осторожно пожал мне руку. Уголок губ дёрнулся, будто он пытался улыбнуться. «Значит, договорились», — обрадовалась я. «Пошли лечить твои раны, мой верный Цербер». «Это ещё кто?» «Это из нашей мифологии. Строгий охранник». Я взяла Ерёму под локоть, но он осторожно высвободился и отстранился от меня на полшага. «Фу ты, ноты какие мы!» Резгует прогуляться с ведьмой под ручку? Неудивительно, что мысль вылечить Ерёму пришла мне в голову только сейчас. Впрочем, я вовремя разыграла этот козырь. Я не стала приглашать Ерёму в дом. Раз ему под руку со мной пройтись противно, пусть сидит в дворе. Он устроился на ступеньках крыльца, запрокинув голову. Второй глаз у него был очень даже ничего, зеленоватый в рыжую крапинку с пушистыми ресницами. Я осторожно накренила бутыль с живой водой, прицелилась. Тонкая струйка потекла на обезображенное лицо Ерёмы. «Наверное, хватит», — предположила я. Мой охранник моргнул здоровым глазом и вдруг побледнел. «Ведьма, что ты натворила?» — зашипел он. «Жёт, как огнём!» Ерёма вскочил, прижал руки к лицу, глухо застонал. «Что происходит?» Из-за угла дома, откуда доносилось урчание дракона, выглянула Юлька. «Лечение», — ответила я. Ерёма отнял руки от лица и заголосил ещё больше. На ладонях остались ошмётки старой кожи. «А ну-ка, иди сюда!» Юлька схватила его за руки, развернула к себе. «Шрамы сходят, кожа новая растёт, чистая, как у младенца. Придётся потерпеть, сейчас пройдёт. Дай-ка подую». Она сюсюкалась с ним, как с маленьким. Я подумала, что зря она боялась беременности. Из Юльки вышла бы отличная мать. Ерёма глубоко и прерывисто дышал, а потом вдруг вскрикнул, и сложился пополам, прижимая руки к лицу. «Слепит! Ой, как слепит!» Я бросилась в дом, понеслась на второй этаж. У Еремы растёт второй глаз, наверное, пока что очень чувствительный к свету. Я порылась в шкафу и нашла деталь старого карнавального костюма. Выбежав в отбор, я протянула пиратскую повязку. Юлька помогла натянуть её на голову Ереме. На миг я увидела новый глаз, крошечную зелёную бусинку в центре глазницы, и мне поплохело. Я оперлась на забор, чтобы не упасть. «Ну что, полегче?» — заботливо спросила Юлька, спрятав растущий глаз под повязкой. «Легче», — прохрипел Ерёма. «Жар уже будто бы сошёл. Только глаз зудит, будто шмелю кусил». «А ну не трогай!» — Юля шлёпнула его по руке, потянувшейся к повязке. «Терпи!» «Какая ты молодец, Вася, что решила вылечить Ерёму!» — повернулась ко мне подруга. «Ведьма ничего не делает просто так, да?» Брюс, перепуганный криками Ерёмы, подполз к его ногам, подпрыгнул и примастился прямо на плече, заглядывая зубчиками ему в лицо. Я невольно усмехнулась. Тяпка вместо попугая, а так настоящий пират. «Ты дал мне слово, не забудь», — ответила я. «Он может думать обо мне, что угодно, если считает меня корыстной злобной ведьмой на здоровье». Вылетаем в сумеречный лес завтра утром. Я проснулась, ни свет ни заря. Солнечные зайчики плясали на подушке перед моим носом. И в душе расцветало предвкушение счастья. Совсем скоро я снова увижу Ярополка. Пусть расстались мы по-дурацки, он сбежал, увидев мою ведьмину суть, но, к счастью, до этого я успела показать ему и свои достоинства. Вряд ли он уже о них позабыл. Иначе не стал бы присылать ко мне охранника и не крутился, как волчок, выискивая меня на площади, когда я легкомысленно попала на его голубые очи. Глория быстренько спалит мерзких сумеречных тварей, а тех, кому удастся удрать, оглушит на прощание фирменным воплем, и его вернётся в столицу, откуда рукой подать до запоров. Я поворочилась в кровати, но сон при мысли о Ярополке как рукой сняла. По пути в душ я бесторемонно побарабанила Юльке в дверь. «Вставай, мать дракона! Зима близко!» «Вася, ты в себе шесть утра!» Я уже собиралась спрятаться от её праведного гнева в ванной, как вдруг услышала жалобный стон, доносившийся со двора, а следом жуткий скрежет. Это звук от зубчиков Брюса. Я выскочила на крыльцо в одной пижаме. Тяпка радостно подпрыгнула на ступеньках и рванула на задний двор. Тренировки с Ерёмой не прошли даром. В забеге тяпок Брюсбе стал безоговорочным лидером. Поджимая пальцы от холодной росы, я завернула за угол дома и увидела дивную картину. Глория сидела в свежевырытом углублении под холмом, обернув хвост вокруг колёс и прижимала к груди Ерёму. «Ведьма, ты!» — прохрипел он, с трудом повернув голову в пиратской повязке. «Всеми светлыми заклинаю, убери от меня эту скотину!» Брюс подполз на выручку другу, но был остановлен тихим, но грозным рыком дракона. «Не злите её», — попросил Ерёма. «У неё в груди тогда огонь разгорается. Очень жарко». Глория прижала мужика теснее, нежно заворковала как молоденький трактор на картофельном поле. «И давно вы так обнимаетесь?» — спросила я. Услышав в ответ лишь давленный стон, я подошла ближе. «Творение Юльки не может причинить мне вреда, так ведь?» я очень на это надеялась. «Глория, отпусти его», — попросила я. Дракон повернул на меня фары, ровное трохтение сбилось, из груди вырвался клёкот. А потом Глория вполне разборчиво произнесла. «Конфета!» «Сейчас будет», — согласилась я, справившись с изумлением. «Она расширяет словарный запас. Умница какая!» «Ты только отпусти Ерёму, пожалуйста. Ему ещё нам дорогу показывать». «Вот долетим к Ярополку и обнимайтесь, сколько влезет». Объятия Глории рожались и Ерёма стёк по глиняному боку и распластался внизу. Я была забеспокоилась, но мой охранник быстро поднялся и вскоре скрылся за углом. «Сейчас принесу конфетку», — пообещала я. Глория вдруг вытянула шею, подставила мне голову, прикрыв фары резиновыми веками. Я почесала ей затылок, и в груди у неё снова заурчало как будто Юлька до отказа начинила её котятами. Дома я достала конфету из сумки, набитой шоколадом. Запасной комплект одежды и косметичка уместились в боковом кармашке. Я собралась ещё с вечера. Если бы не Юля и Ерёма, понеслась бы в сумеречный лес уже ночью. Но они настояли на том, что надо выспаться. Утро вечера мудренее и всё такое. А ночи без мужских объятий, холодные, одиноки. Вот и Глория подтвердит. Я отнесла конфету Глории и, увидев по пути Ерёму на посту за забором, крикнула. «Видишь, как живая вода моментально подействовала, сразу и невесту себе нашёл». Ерёма зыркнул на меня здоровым глазом, поспешно отвернулся, и я поняла, что моя пижама вряд ли считается в запорах приличной одеждой. Я приняла душ, сварила кофе и отсалютовала горячей чашкой Юльки, которая спустилась на кухню и плюхнулась на стул. «Кажется, у Глории дефицит тактильных ощущений», — сказала я. Она обнималась с Еремой. «Он в порядке?» — спросила Юлька, не дождавшись моего кивка, добавила. «Это у неё от меня. Мне всегда перед критическими днями хочется обнимашек. Надо будет сказать воеводе, чтобы ввёл такую должность в своём войске — обниматель дракона. Или каждую ночь нового бойца назначал, как на караул». «Ты уверена, что Ярополк будет рад тебя видеть?» — осторожно спросила Юлька. «С драконом-то?» — улыбнулась я и спряталась за чашкой кофе. Мне хотелось верить, что он скучает по мне так же, как и я по нему. Но я лишь знала, что мне надо обнять его, прижаться к сильной груди, вдохнуть запах, ставший родным, почувствовать мягкость его губ. Я вытащила из сумки несколько конфет и, вздохнув, развернула первый фантик. «Буду действовать по примеру дракона». Я откусила конфету, запила шоколад кофе. «Слабая замена, но хоть так». В дверь постучали, я впустила домового. «Доброе утро, девушки!» Он стащил вязаную шапку, осмотрелся. «Запустили в дом. Может, желаете ещё разок уборку заказать?» «Да я только прибралась!» Возмутилась я. «Вы Степан Аркадьевич, главное, присмотрите за котиком и жабой. Я вам рассказывала. И если будет дождь, впустите Брюса в дом, чтоб не заржавел». «Помню, помню», — покивал домовой. «Оплата вперёд!» Я положила в крохотную ручку несколько серебряных монет, и они быстро исчезли в кармашке брюк. «Вы уж не задерживайтесь!» Степан Аркадьевич взобрался в кресло, вынул из того же кармашка вязание. И как только там поместились спицы и клубок размером с хорошую тыкву? «Кстати!» Я вынула из рюкзака бумажный кулек и, выйдя во двор, быстренько воткнула семена в уже готовые лунки. Брюс ползал следом, закапывал белые семечки, рыхлил землю. Я полила грядку водой, отстоявшейся в ведре и уже нагретой утренним солнышком. «Надеюсь, третья попытка окажется удачнее», — сказала я, и Брюс пошевелил зубчиками, соглашаясь. Вчера я сходила на очередной урок китайского и после занятия подошла с иероглифами Брюса к учителю. Он сначала долго смотрел в мой блокнот, потом на меня, В общем, Брюс подробно описал кары, которые падут на тех, кто посмеет уничтожить наши тыквы ещё раз. Учитель смог выдавить лишь что-то про отрубленные пальцы и выдранные зубы. Остальное переводить отказался. Похоже, мне достался кровожадный китаец. После учитель очень быстро со мной попрощался, и когда я вышла на ту же автобусную остановку, припустил пешком вдаль по улице. Погода сейчас стоит замечательная в обоих мирах, так что прогулки на пользу. Я забросила сумку с конфетами и моими скромными пожитками на плечо, перекинула косу на другую сторону. Я долго думала, надевать ли мне длинную юбку, чтобы умаслить воеводу, но потом решила, что в пути джинсы точно удобнее. Мало ли, вдруг ступа рассохлась из-за неправильного хранения, а летать верхом на драконе в юбке — это очень неудобно. Надеюсь, хоть коса придётся воеводе по нраву. Я погрузила вещи в ступу. Туда же Ерёма положил свой мешок, в два раза больше моей сумки. Юлька обвела Глорию вокруг огорода, чтобы не повредить семена, устроилась на её спине. Мы договорились, что она полетит следом, а мы с Ерёмой будем показывать дорогу. Вчера я изучила карту страны на развороте книги по истории. Сумеречный лес занимал всю западную границу и тянулся до самого моря. На карте его обозначили лаконичными серыми штрихами. Лишь возле названия красноглазая морда волка скалила неестественно длинные клыки. «Ну что, поехали?» Ступа сорвалась с места после команды аэр-взняти. Ерёма вцепился в бортики, кровь отхлынула чистой, как у девушки, кожи. «Не бойся, Ерёма, дамчу в целости и сохранности», — пообещала я. Рядом взмыла Глория с Юлькой на спине и нас чуть не опрокинуло воздушным потоком от её алых крыльев. «Рули на запад, ведьма!» — усмехнулся Ерёма. Глория заложила вокруг нас вираж и устроилась сзади. Ступа, то ли почувствовав моё нетерпение, то ли от опасной близости огнедышащего дракона, ускорилась и помчалась вперёд, разрывая облака. Сказочный мир раскинулся под нами. Вдали виднелись разномастные башни царского дворца, Деревеньки казались горстками фишек, разбросанных по зелёному сукну полей. Река выписывала крутую петлю, распадаясь на два русла и вскоре соединяясь вновь. Остров, вытянутый как рыбка, смотрел на нас снизу белёсым глазом валуном. Ступо дёрнулась в сторону, уклоняясь от утиной стаи, и я сосредоточилась на управлении. Мы устроили привал, когда солнце достигло зенита и нещадно полило над сказочным миром. Я припарковала ступу на холме, укутанном шелковистой травкой, у подножия которого звенел ручей. Глория ездила по каменистому руслу, пугая лягушек, поднимая волны, как пароход. Дым, который она выпускала ушами, ещё более усиливал сходство. «Расскажи, как ты докатился до такой жизни?» — попросила я Ерёму, жуя бутерброд. «Ты о чём?» — не понял он. Лицо, излеченное живой водой, стало даже привлекательным. Немного портил общий вид, но с картошкой. Но тут магия оказалась бессильной. Чего к Глории приставал? Совсем тоска заела. Ерёма отвернулся, не желая отвечать на мои подколки. А Юлька посмотрела на меня сукаризной. И я вдруг подумала, что жизнь моего охранника и в самом деле не сахар. Сидит у забора, как пёс. Никто его не навещает. Лучший друг — тяпка. «Ерёма, у тебя семья есть?» — спросила я. «Не твоё дело, ведьма» буркнул он в ответ. «Ну вот как с таким общаться?» После паузы Ерёма всё же решил ответить. А может, пожалел о своей грубости. Родители есть, живут неподалёку от запоров, в подкреничье, а жены детей нет. Не было желающих пообниматься со страшилищем, окромя дракона. Так что тут ты права, ведьма. «Но теперь-то ты парень хоть куда», возразила я. «Только бороду сберей, а то она на новой коже растёт кустиками, смотрится кривобоко». Ерёмов скинулся, огладил бороду и отошёл от меня к ручью. «Какая-то нездоровая фиксация на бородах в этом мире», — пожаловалась я Юльке. «Мужчины вообще плохо переносят критику», — согласилась подруга. Я тут недавно в институте столкнулась с аспирантом, который мне нравился. Попыталась обсудить с ним применение различных материалов при создании скульптуры. Он, наверное, сначала решил, что я с ним кокетничаю, напустил на себя важный вид, взял меня под руку, А когда я начала отстаивать своё мнение, весь красными пятнами пошёл, разорался, убежал и дверью бухнул. «Слабак», — резюмировала я, — «нам такие не нужны». «Я теперь и не знаю, какой мужчина мне нужен», — призналась подруга. Она срывала цветок клевера, покрутила его в пальцах. «Лютый мне все настройки сбил». «Ничего, Глория за тебя отомстила. Он теперь тоже десять раз подумает, прежде чем к девушке приставать». «Мне нужен мужчина сильный, но при этом внимательный, заботливый, нежный, но твёрдый. Не люблю, когда слишком уж стелются. А ещё умный, добрый, с юмором и обязательно верный. В общем, вряд ли такие бывают». «Красивый забыла», — подсказала я. «Точно. Только зачем такому идеалу я?» «Помимо всех твоих достоинств, у тебя есть дракон. Это же отличное преданное» ты теперь можешь кроить историю сказочного царства на свой лад. Вот увидишь, тебя ещё примут в местный пантеон в компанию Канни, Лусии, Вири, Кристофу. Ага, вот только мудрость, справедливость, силы и любовь уже заняты. Там всё сложнее. Я потянулась на мягкой травке. Анна и Лусия — это архетипы дочери и матери. Одна олицетворяет красоту, любовь, бурлящую энергию юности. Другая — зрелую мудрость, спокойствие. В книжке особенно подчёркивается умение отдавать и жертвовать собой. А вот Вира для меня остаётся загадкой. Если бы не картинки в соборе, где она чуть не подметает рыжими кудрями пол, я бы вообще засомневалась, женщина ли она. Богиня справедливости, лишённая чувств и переживаний, воплощение порядка и закона. С Кристофом всё понятно, он как раз твой идеал, разве что излишне агрессивен только и делал, что сражался с исчадиями Нижнего мира. Юлька улеглась рядом на травке, прикусилась тебелёк клевера. «Раз уж дракон был твоей идеей, давай обе будем богинями. Только что же мы будем олицетворять?» «Красота занята», — заметила я. «Да уж, богиней скромности тебе тоже не бывать». Юлька посмотрела на Глорию, плещущуюся в речке. «Наверное, тягу к воде она от откоренее взяла». «Глория, давай на бережок, пока животик не размок». «Богини войны? Или, наоборот, мира во всём мире? Храбрости и отваги?» — накидывал я варианты. Это всё Кристоф себе подгрёб. «О, покровительницы искусств!» «О, это вариант!» — оживилась Юля. «Или, скорее, богини нелепых ситуаций». «Вы поели?» — подал голос Ерёма. «Давайте двигаться дальше. Если будем лететь с такой прытью...» то к ночи можем быть в сумеречном лесу.